Глава 3. Лев и роза. Сегодня история ордена снова была первым уроком, и Айлин уже предвкушала очередной потрясающий рассказ магистра Раверстана. Конечно, дома её тоже учили хроникам Дорвинанта и окрестных земель, но гораздо скучнее. Обычно наставник рассказывал Артуру про войны, которые вели древние короли. И в его лекциях было множество имён, названий и дат, которые даже Артур едва запоминал. Что уж говорить про Айлин. У магистра Равистана те же самые исторические события оживали, а про каждого из великих королей, магов и полководцев он знал какие-нибудь забавные подробности, которые незаметно и прочно закреплялись в памяти. Ну как можно не запомнить, что король Крестиан I одержал три великие победы? И каждый отмечал тем, что приказывал называть всех мальчиков, родившихся в этом году, крестьянами. Ох, и много же королевских тёзок жило в то время, как только они между собой не путались. А королева Береника прекрасная велела разбить все зеркала Дарвены, когда увидела у себя первый седой волос. Когда же подросли её дочери, закрылась в своих покоях и не выходила из них до самой смерти. Никому не показывая постаревшего лица, даже приказания королевскому совету отдавала через закрытую дверь. Ужас, но как интересно. Так что на лекцию Айлин примчалась одной из первых. Заняла полюбившееся место в углу за последним столом и принялась раскладывать перья и тетради. Остальные первокурсники постепенно расселись впереди, а последними в аудиторию вошли И и Дослианоры, неразлучная парочка. После случая с порчей они обе не разговаривали с Айлин, делая вид, что её вовсе нет рядом. Даже на фехтовании Ида упросила Метра Вильмера больше не ставить их вместе. И Метр, пожав плечами, назначил им обеим партнёров из мальчиков. А после первого же занятия одобрительно сказал Айлин, что она явно делает успехи. Раньше Айлин обрадовалась бы этой похвале, но теперь вид ропиры вызывал острую горькую тоску. Стоило вспомнить единственный урок, который дал ей отец. Запритяв в себе думать об этом, она встряпинулась. В аудиторию, как всегда, стремительной упругой походкой вошёл магистр Араверстан. Адепты подобрались, а Ида поправила смолино чёрные локоны, собранные на затылке красивой серебряной заколкой, и села ровнее. Доброго утра, юноши и девушки, приветливо улыбнулся магистр взбегая на деревянный подиум у стены и становясь за высокую кафедру. Сегодня мы добавим в копилку ваших знаний кое-что интересное и будем надеяться, что она не переполнится. Айлин невольно улыбнулась в шутке. Магистр Арверстан такой весёлый и любезный. Правда, он тоже не терпит на занятиях шума и болтовни, но ведь никто из преподавателей этого не позволяет, и правильно, а то можно пропустить что-то интересное. Но вот метр Денвер, хоть и добрый, а на его занятиях улыбаться совершенно не хочется, не говоря уже о лорде Бастильере. Она поймала себя на том, что отвлеклась и старательно прислушалась. К её удивлению, магистр рассказывал о Дорве великом, основателе Дорвинанта. Разве эту тему не прошли в начале года, когда Айлин не было в академии? В любом случае, она с радостью послушает. Как вы должно быть, помните, мягко плыл по аудитории бархатный низкий голос магистра. Наш великий король Дорве происходил из знатнейшего северного рода. Не вдаваясь в тонкости титулования, мы можем назвать его вольгградским принцем, потому что отец Дорве был всевластным повелителем обширных земель. Дорве, его третий сын, с юности отличался огромной силой, воинским дарованием, и непокорным нравам, которые смиряла только почт },тельная любовь к родителям и двум старшим братьям. Отец Дорве мудро распорядился его талантами, отправив юного принца на завоевание окрестных непокорных племён и позволив ему собрать свиту и боевой отряд по собственному вкусу. Уже тогда Дорве проявил будущий гений правителя тем, что принимал в дружину лучших воинов и умелых магов, независимо от их происхождения. К нему шли несправедливо обвинённые в преступлениях, осиротевшие и разорённые наследники, своенные изгнанники и беглецы из других родов. Дорви принимал всех, одаряя их своей защитой и требуя взамен верности, так что вскоре войско его выросло и стало грозной силой. Айлин вспомнила портрет великого короля, виденный в книге. И подумала, что Дорве чем-то похож на магистра Равестана. Самая умалость. Конечно, у предков всех Дорвинов были светлые волосы и голубые глаза, которые он передал своим потомкам, но рост и стать, плечи у магистра точно такой же ширины, а лицо мужественное и доброе, в точности как у Дорвина на картине. И бородка такая же, только чёрная, а кожа смуглая, будто у арлизица или тлица. Ох, нехорошо так думать. Неприлично. Конечно, ей это только кажется. Мало ли на свете рослых, широкоплечих людей. Вот и нос у магистра совсем не дорвинанский, а с горбинкой, словно клюв у хищной птицы. Когда Дорв вернулся домой после многочисленных побед, многие стали завидовать ему и нашёптывать королю, что младший принц слишком горд и замышлял отобрать престол у своего брата, наследника трона. Его людей обвинили в непочтительности и буйном поведении, а когда Дорве заступался за них, соблюдая долг, Сюзарена перед вас салами, это ставили ему в вину. Наконец, на перу, по случаю помолвки его старшего брата, вспыхнула ссора. Голос магистра уносил Айлин куда-то далеко, и она будто собственными глазами видела то, о чём рассказывает Раверстан. Вот суровые северные воины Высокие и широкоплечие сидят за длинным столом, прямо в кольчугах и с топорами за спиной. Они едят огромные куски жареного мяса, пьют вино из больших кубков, смеются и спорят между собой. Брат принца Дорве, старший сын волгградского короля, собирался жениться на прекрасной знатной девушке, продолжал магистр, и в аудитории стало тихо, словно адепты забыли, как дышать. Анна была известна не только своей красотой, но и умом, и добродетельным поведением. И все знали, что сердце Дорве тоскует по невесте его брата. Один из людей Дорве, перебрав хмельного, сказал, что по волгоградским обычаям девушка должна принадлежать тому, у кого больше чести и славы. А это, конечно, Дорве, ведь он мечом расширял пределы королевства, пока наследник отсиживался дома. Среднего принца возмутили эти дерзкие речи, а поскольку он был магом, то бросил в говорившего смертельное заклятие, сказав, что столь наглый рот следует засыпать могильной землёй. Воин Дорве упал замертво, и тогда уже возраптали его соратники. А Дорве воскликнул, что давал клятву защищать каждого из своих людей, и эта клятва превыше голоса крови и почтения к старшим. Он выхватил меч и поразил своего брата, не ожидавшего удара. Магистр Раверстан помолчал, оглядывая замерших адептов, и мягко сказал: "Так великий королевский род был погублен гордостью и невоздержанностью. Запомните этот урок, юные господа-адепты, будущие могущественные маги. За совершённое преступление Дорви был изгнан из земель своего отца." И вместе с ним ушли все его люди, отборное войско, державшее в страхе врагов королевства. Сердце старого короля не выдержало потери сразу двоих сыновей, и вскоре он умер. А его наследник остался без помощи обоих братьев и погиб в битве. Земли его были захвачены и поделены между победителями. Так что от былой славы рода ничего не осталось. А как же принцесса Пискнула Леонора, чуть ли не впервые на памяти Айлин подав голос. Невеста старшего сына объявила, что хоть и невольно, однако тоже виновна в этом раздоре. Она последовала за принцем Дорви в изгнание, став его женой, верной помощницей и ближайшим советником, сказал магистр, и по аудитории прокатилась волна шепотков. Кто из вас может назвать её имя? Первокурсники недоуменно переглядывались, и даже Айлин к своему стаду поняла, что не может ответить. Легенду о принце Дорве она, конечно, знала, но его невесту в книгах называли не по имени, а Лебединой девой. Лебединой. Лебедь. В памяти вспыхнула красивая эмалевая пряжка, которой Дара застёгивает зимний плащ. Белый лебедь на серебре. Она же знает, чей это герб. Аранвен сказала она тихонько, вовсе не желая привлекать внимание. Но магистр улыбнулся и кивнул ей с кафедры. А Аида, метнув в Вайлен раздраженный взгляд, также тихо фыркнула. «Совершенно верно, адепт Каревенгар», — подтвердил магистр Эрверстан. «Это была леди Аран, прозванная Лебединой Девой, и их с Дорве старший сын стал наследником королевского рода Дорвинов, а младший основал славный род Аранвен. А кто может рассказать, как появились три дюжины знатнейших семей Дравинанта, опора королевской семьи? Это Айлин, разумеется, тоже знала. Ещё бы ей не была известна история происхождения Ревингаров. Но она плотнее сжала губы и решила помолчать. Пусть отвечают другие. Кайлан Саграс, её нынешний напарник по фехтованию, поднял руку, и дождавшись одобрительного кивка магистра, выпалил в точности по учебнику. Три дюжины это ближайшие сподвижники Дорва Великого. Они пришли вместе с ним из Волгорда, преодолев немыслимые опасности и остались ему верны во всех испытаниях. За это семеро благих даровали им искру магии. И теперь в семьях трёх дюжин рождается больше всего одарённых детей. Вы совершенно правы, Кайлан. Снова кивнул магистр, знающий каждого adepta не только по родовому имени, но и по личному, как давно подметила Айлин. Из всех человеческих добродетелей, благие боги превыше всего ценят верность, будь это любовь, дружба или служение монарху. Три дюжины самых верных воинов Дорве стали первыми дворянами нового королевства и могущественными магами. Остальные дворяне Дорвинанта либо получили титул позже за другие заслуги, либо их предки приехали в Дарвинанд из иных земель. Но мы здесь, в Ордене, все братья и сестры, независимо от благородства крови. Не так ли? Адепты решительно закивали, а Айлен не могла не подумать, что без таких сестер, как Ида с Леонорой или Иоланда, она бы с радостью обошлась. Хотя вот такие братья, как Саймон и Дарра, Это совсем другое дело. Она вспомнила проклятие, придуманное ими по заданию лорда Бастильера, и едва не хихикнула. Ой, что будет? Ведь прямо сейчас Саймон, у которого первая лекция этикет, и он ходит на неё по желанию, должен начать эксперимент. Ну а что? Лорд Бастильера ведь сам сказал, что проклятие должно быть снимаемым. А как это определить и доказать, если не наложить его на кого-нибудь? «Нет-нет, они не стали бы делать настоящую пакость, как Ида». Саймон, правда, предлагал отомстить кому-нибудь из старых недругов, но Дарро укоризненно сказал, что прыщи – это грубо. И вообще недостойно их изобретательности. Проклятие должно быть таким, чтобы случайная жертва не слишком пострадала. А лорд Бастельера оценил изящество решения. Они просидели в библиотеке два часа, шепотом споря и споря, И оглядываясь на метра библиотекаря, заподозрившего неладное и отказавшегося выдавать им какой-то старинный том с жутким названием. Дара просто пожал плечами и сказал, что в таком случае велит привезти его из дома. У него-то есть экземпляр, подаренный матушкой. Он просто не стал брать его в академию. И Айлин снова не поняла, почему библиотекарь бросил на них такой странный взгляд и пробурчал что-то о безумных леди и запрещённых трактатах. Не обращай внимания, махнул рукой Саймон. Все книги, по традиции переплетённые в человеческую кожу, считаются запрещёнными и адептам не выдаются. Но у Аранвена в библиотеке даже лучше, чем у нас, добавил он с искренней завистью. Идар ракивнул. А потом Айлин узнала, что есть спящие проклятья, которые активируются, если жертва выполнит определённое условие или наоборот, нарушит. Ой, То есть все сказки, которые я начитала. Ну да, подтвердил Саймон. Проверить ино спящую красавицу, про 12 лебедей, нарушил условие, поплатился. И хорошо ещё, если ты это условие знаешь. Ну ладно уж, покосился он на Элен. Давайте сделаем что-нибудь безобидное. Например, проклятие, от которого человек начинает говорить наоборот. Переворачивает слова с конца на начало. Забавно получится. «Годится!» — кивнул Дарра и принялся рисовать на грифельной доске сложную схему энергетических потоков. Потом они обсуждали, какой предмет проклясть, и Саймон сказал, что съездит домой и привезет розу из оранжереи своей матушки. Ее можно будет зачаровать и оставить где-нибудь в малом холле. Любой, кто просто возьмет ее в руки, будет в безопасности. Но проклятие проснется, когда если розу кому-то подарят. А уж в том, что среди зимы кто-то непременно цапнет подобную редкость, можно не сомневаться. Но мы ведь потом снимем проклятие, спросила Айлин с беспокойством переводя взгляд с Саймона на Дару и обратно. Разумеется, успокоил её Аранвен. Определим воздействие, запишем результаты и снимем. Вот так и получилось, что весь вечер они провозились над заданием метро Бастильера. Зато приманка получилась настолько удачная, что если бы Айлин не знала секрет этой розы, точно бы сама её подобрала. Такую свежую, нежно-кремового цвета, едва распустившуюся. Можно и не сомневаться, что её непременно кому-то подарят. Адара укоризненно посмотрел на Саймона и шёпотом, когда думал, что Айлин не слышит, сказал ему, что розу надо было взять не одну. Саймон, ты не голантин прямо так и сказал. Саймон что-то отвезел, оправдываясь, и вид у него был обескураженный, как у пушка, которого застали за проделкой. Айлин представила лукавую весёлую морду пушка и почему-то сразу вспомнила вчерашнего нового знакомого. Лорд Аластор Вельдерон. Ох, он был такой забавный, когда принял её за нечесть и взлетел на высокий склеп. Но храбрый, этого не отнять. И учтивый. И с ним было спокойно и весело, в точности как с пушком. Конечно, не так, как с Саймоном и Дарой, но ведь они её названные братья, а этого Аластора наид два знает. Может, он и вовсе больше не придёт, решив, что знакомство с какой-то странной девицей не подобает наследнику лорда. Ну и пусть. Вот если бы она представилась как Айлин Ревенгар, он бы точно захотел с ней общаться. Но именно потому Айлин и не назвала своего имени. Она больше не леди. Вот. И раз так можно делать что захочешь, даже знакомиться с кем-то без позволения матушки. С кем-то, кому будет интересно она сама, а не её семья и репутация. Мысли Айлин, не выспавшейся из-за вчерашнего похода на кладбище, поплыли куда-то вдаль. Голос магистра Раверстана звучал так сладко и мягко. Он перечислял родовые имена трёх дюжин Адепты старательно записывали, и Айлин, у которой потяжелели и принялись слипаться веки, утешила себя тем, что уж это и точно безнадёпность. Она сама может не только перечислить все эти фамилии, но и на вскидку мгновенно ответить признаки любой семьи, выученные, чтобы узнать их при встрече. Да и всех дворян вроде бы этому учат. А голос у магистра низкий, и слышится в нём бархатистое низкое урчание. Словно говорит не человек, а огромный лев. Орлизийский, как в особняке у Саймона. Точно-точно. Орлизийские львы как раз чёрные, с гладкой, блестящей шерстью и пышной гривой. Они собирают её в хвост, как магистр Арверстан, чтобы не падало на лицо, когда стоишь за кафедрой. Львы за кафедрой? Усомнилась Айлин, но решила, что это вполне логично. И вообще, Из магистра вышел бы отличный лев. Куда там скелету, который анимировал Саймон? Ее уносило все дальше. И вот уже магистр Арверстан представился ей в виде скелета, стоящего в библиотеке особняка Эддерли, но почему-то без головы. Ах да, череп же в коллекции магистра. Матовый желтизной отливает на полочке, красуясь на почетном месте» и под ним золотая табличка со списком прижизненных достижений. А скелет подбирается к черепу, хватает его, и вот магистр, воссоединившись всеми частями тела, сбегает из особняка. Она представила магистра Раверстана уже не скелетом, а во плоти, одетым в белый фехтовальный костюм. За ним, задрав подол мантии, чтобы не мешало, гоняется по саду магистр Эддерли, Возмущаюсь, что господин Разумник сбежал с определённого ему места. А Раверстан почему-то скачет по садовым дорожкам на четвереньках, как лев на лапах. Да, так магистра не поймать. И вообще, как ловят релизийских львов? Наверное, их приманивают. Айлин как живую увидела и Аланду, с лукавой улыбкой идущую по саду и рассыпающую по дорожкам розовые шёлковые цветочки по которому магистр Эверстан должен прийти прямо в ловушку. А он вылезает из кустов, подходит на четвереньках к цветочной россыпи, пропитанной духами и аланды, нюхает, морщит нос и оглушительно чихает. «Хэ», услышала Айлин и вскинулась, не понимая, где она. Хихикнула и идёт, обернувшись и глядя на неё с презрительным ехидством. Послышались ещё чьи-то смешки. Но Айлин пропустила их мимо ушей. Магистр Эрверстан смотрел на неё из-за кафедры с очень странным выражением лица, и Айлина чайно покраснела. Нет, разомники не умеют читать мысли. Ведь не умеют же. Ой-ой-ой. Да она же заснула прямо на лекции. Вы хорошо себя чувствуете, адептка Ревенгар, участливо спросил магистр, продолжая смотреть на неё с явным беспокойством. Айлин, сгорая от стыда, кивнула, а Аида, наверняка ожидавшая, что преподаватель отчитает ее за такое безобразие, насмешливо фыркнула. Ну и пусть. Обращать внимание на всяких. Айлин опустила глаза, пряча взгляд от магистра, и услышала. Тогда продолжим, господа адепты. Итак, назовите мне основное отличие королевского рода Дорвинов от остальных семей трех дюжин. Разная внешность в семье, предположил кто-то из адептов, и Раверстан неодобрительно покачал головой. Вы не внимательны, юноша. Что ещё хуже, вы непочтительны к королевской семье. Если вы не сочтёте за труд взять любую книгу по истории и взглянуть на портреты их величеств, то увидите, что они точно так же обладают семейным сходством, как и любой род из трёх дюжин. Все Дорвины высокие. У них крепкая фигура и правильные крупные черты лица. Светлые волосы и кожа, голубые или серые голубые глаза, иногда зелёных оттенков, но тоже непременно светлые. Нет, нет, я не о внешности. Неудачливый адепт смутился, а Раверстан заговорил опять. Как известно, внешность, за редким исключением, сохраняется во всех законных линиях трёх дюжон. Я говорю об исключениях, поскольку они всё-таки есть. Он посмотрел на Айлин, и она замерла от почти тошнотворного страха. Но магистр, даже не сделав паузы, продолжил. Например, оба юных принца, сыновья его величества Малкольма, образец крови Дорвинов. Но благородные юные принцессы, черноволосые и черноглазые, в свою прекрасную мать, её величество Биатрис Идлискую. А дед ты снова понимающе закивали, а у Айлин отлегло от сердца. В прямом смысле слово отлегло. Оно даже застучало ровнее. Что бы она делала, приведи магистр, в пример её саму. У бастардов сохранение родовой внешности случается, ровным голосом продолжил магистр. Но далеко не всегда. Иногда меняется цвет глаз и волос, иногда черты лица или тип фигуры. Но есть более важный признак, безусловно характерный для законных Дорвинов и имеющий огромное значение для королевства. Подумайте, что это может быть? Вы же маги. Он замолчал, и Алин принялась напряжённо перебирать только что услышанное, ещё подсказку. Маги, маги. Речь не о внешности, значит. Что, опять ей придётся отвечать после такого позора? Но ей показалось, что она нащупала потиводную нить, оставленную магистром в своих рассуждениях. Магия. А действительно. Она подняла руку и, набрав воздуха, выдохнула. Можно? Арверстан благожелательно кивнул. Вы говорили, осторожно начала Айлин, что благие боги одарили трёдюжины магической искрой. Но я никогда не слышала про королей магов то есть...» Она смешалась, чувствуя себя глупой и не в силах объяснить, что имеет в виду. Но Раверстан тепло улыбнулся. «Именно, адептка Ревенгар, представители королевского рода дорвинов никогда не рождаются магами. Будь они одаренными, им пришлось бы подчиняться власти ордена. Поэтому благие семеро в мудрости своей не посылают им искру» чтобы будущие короли могли без помех осуществлять справедливость для всех своих подданных. Никогда? растерянно поразилась Айлин. Совсем? Если они рождены в законном браке, невозмутимо подтвердил магистр. Для королевских бастардов это правило не действует. Напротив, боги часто одаряют их искрой. Но власть это огромная ответственность, и её цена велика. Дорвины правят и магами, и профанами. Поэтому стоят над всеми своими подданными по праву рождения, а не личного могущества. Более того, благодаря законной королевской крови так велика, что истинный Дорвин может усмирить любого мага, сам не обладая магической искрой. Не спрашивайте меня, как. Это тайна королевского рода. Но именно поэтому Дорви великий стал предводителем своих людей сердии, которых было много талантливых и могущественных магов. Боги послали ему силу править верными и усмирять непокорных. Пожалуй, на этом сегодняшнее занятие следует закончить. К следующему занятию, господа адепты. Учебный колокол возвестил о окончании урока. Извольте прочитать главу учебника, рассказывающую о правлении Дорва Великого. Закончил магистр, как всегда, безупречно рассчитав время. Сойдя с подиума, он прошёл по проходу между рядами и вышел из аудитории, не глянув на Айлин. Но ей почему-то показалось, что она чувствует спокойный, внимательный взгляд магистра. Отогнав глупое ощущение, в самом деле, ну зачем ему это? Айлин торопливо собрала вещи в ученическую сумку. Роза, нужно скорее таскать Саймона и Дару. В других приманку уже кто-то нашёл. Она же пропустит самое интересное. Шум драки Грегор услышал, когда до холла нижнего этажа, того самого, где Раверстан недавно разговаривал с матерью Адепт Киревингар, оставалось не одна сотня шагов. Прикинул расстояние, силу азартных воплей и прибавил к шагу. Однако, неужели традиция межфакультетских потасовок до сих пор соблюдается? Ну а почему нет? Орден ведь как раз селён традициями. Он вспомнил совет по поводу закрытия порталов и досадливо поморщился. Ладно, что случилось, того не изменишь. Но где остальные преподаватели? Это ведь оживлённое крыло, где постоянно идут занятия. Перед поворотом к хулу он снова прислушался и поставил щит на всякий случай. Магия в честных академических драках решительно не поощряется. Очень уж трудно её контролировать в общей свалке. Но даже если просто прилетит в лоб вазон с цветами, приятного в этом мало. А в том, что по холлу сейчас летает все, что, в принципе, можно оторвать и кинуть, нет никаких сомнений. Он завернул за угол и едва удержался, чтобы не присвистнуть. Драка? Да это слабо сказано. Посреди холла катался огромный ком, сплетенный из рук, ног, тел и голов. Мантии с цветной оторочкой мелькали так быстро, что, что даже тренированный взгляд Грегора едва успевал различить признаки факультетов, и пока он мог лишь сказать, что общий фон драки ало-фиолетово-жёлтый. Странно. Некроманты и боевики, вечные соперники. В этом как раз ничего необычного нет, но какого демона вмешались иллюзорники? И где баргот их побери, дежурные преподаватели? В его время ни одна драка не длилась так долго чтобы помешать наставникам пройти по холлу. Здесь же кабинеты магистров рядом. Чутьёк Романта уловило слабое веяние чужого внимания, слишком спокойного и сильного, чтобы принадлежать кому-то из д zeroщихся. Грегор окинул взглядом галерею над холлом и ожидаемо увидел туманную дымку возле перил, в самом удобном месте для наблюдения за холлом. Ах вот как. Мелорды магистры развлекаться изволят. Решительно свернув к лестнице, огибающей холл, он поднялся на галерею, прошел по ней до слегка выступающей вперед площадки, огражденной перилами, и нырнул под полок иллюзий. — А, Грегор, здравствуйте, мой мальчик! — жизнерадостно отозвался магистр Эддерли, не отрываясь от происходящего внизу. Магистр Крестов приветливо кивнул, тоже не сводя взгляда с холла. — А Раверстан, и этот здесь, — облокотился на перила, будто не замечая Грегора, и заметил: "Я бы сказал, дорогие коллеги, что фиолетовые ведут. Они уже оттеснили красных от середины холла к стене". "Разумеется, оттеснили", недовольно буркнул Крестов. "Все старшие курсы сегодня на тренировочном поле. А это что? Малыши, шестой, максимум седьмой. Была бы здесь хоть дюжина старшекурсников". Гыргыр с недоумением воззрелся на преподавателя который явно сожалел, что драка не приобрела ещё большей размах, а потом на двух других, которые этому ничего не удивились. Да, не это серьёзно. А ваших, дорогой Раверстан, я вообще там не вижу, не унимался крестов, на что разомник лучезарно улыбнулся. И не увидите, дорогой магистр. Они же не боевики, им голова нужна не для того, чтобы доблестно сносить ей цветочные горшки, а они, я полагаю, ведут наблюдения. Простите, милорды, вмешался Грегор. Но мы что, так и будем на всё это смотреть, ничего не предпринимая? Илья пропустил момент, когда устав академии стал разрешать драки. Снизу слышались подбадривающие вопли. Боевики, собравшись наконец вместе, ударили в центр обороны некромантов и снесли его. Но тут же с боков их взяли в клещи два фланга: единый фиолетовый и смешанный разных факультетов. Грэгор подавил совершенно недостойное преподавателя желание перегнуться через перила и дать своим пару советов. И поймал тоскливый взгляд магистра Крестова, в котором это желание читалось так явственно, что на миг Грэгор почувствовал себя разомником. А вы полагаете, что можете их остановить? меланхолично поинтересовался Раверстан, ещё удобнее облачаваясь на перила. Неужели армейский опыт не научил вас не отдавать приказы, которые попросту никто не выполнит? В каком смысле не выполнит? поразился Грегор. «И это а не то же серьёзно. Шагнув к перилам, он оглядел весь холл, прикинув площадь и сделал поправку на его высоту, из-за которой часть задействованной силы неминуемо развеется. Кладбещенский холод, вороний ужас, могильная плита Нет, всё не то. Половина адептов отправится прямиком отсюда в больничное крыло, за что метр Бреннан не поблагодарит. Пожав плечами, он просто оброшил вниз ледяную волну неакроэнергии, а следом, усилив голос магии, рявкнул: "Прекратить! Тить! Тить! Тить!" Откликнуло сехо под сводами холла. клубок тел возле ширмы распался, И стало ясно, что он состоял из трёх иллюзорников и одного боевика. Несколько первокурсников некромантов, облепивших здоровенного иллюзорника, посыпались с него как спелые яблоки, а боевые действия посреди зала замерли, потому что все адепты вдруг разом пригнулись, зажимая уши ладонями, а потом ошеломлённо заазирались вокруг. Разойтись по аудиториям, рявкнул Грегор, уменьшив громкость чтобы звук не резал уши. Но хватило и этого. Адепты рванули из холла, едва не сбивая друг друга с ног и напрочь забыв о недавней драке. Иллюзорники, некроманты, боевики и стихийники все вперемешку. Впрочем, мантией с белой оторочкой Грегор там и вправду не заметил. А сине-голубой факультет, как и целители, занимался в другом крыле. Коллеги, Услышал он всё такой же безмятежный голос Раверстана, обернулся и увидел, как Эддерли что-то отдаёт разомнику, а тот опускает это в кошелёк на поясе. Крестов, хмыкнув и бросив на Грегора странный взгляд, тоже покопался в кармане мантии, достал серебряную монетку и отдал Раверстану, сообщив: "Мельче нету, не беспокойтесь насчёт сдачи". "Как скажете", беззаботно отозвался Раверстан. Подкинув денежку на ладони, ловко поймал и убирая в кошелёк с издевательской серьёзностью, сказал: Благодарю, ме lord Бастильера. Вы были неподражаемы. Закусив губу, Грегор покосился вниз, где стремительно разбегались последние драчуны. Потом на трёх мерзавцев. То есть, простите, магистров. Магистры Изумительное сочетание алой, фиолетовой и белой мантий ответили ему взорами невинными и доброжелательными. Разве что у Эддарда ещё читалось лёгкое сочувствие к бывшему ученику. "Простите", тихо сказал Грегор, старательно сдерживая бешенство. "Вы что же спорили на меня, зачем же на вас?" поразился Раверстан. "На деньги, разумеется". К слову, лично я в вас несколько не сомневался, дорогой коллега, и ставил на то, что вы прекратите любое безобразие, которому хватит глупости произойти в вашем присутствии. Взгляд у него был откровенно издевательский, но тон учтивый до отвращения. И если бы Грегор сейчас врезал похолёной физиономии разомника кулаком, его бы попросту никто не понял. Всего-то невинная шутка. А что, у Белой гильдии настолько плохо с финансами? выдохнул он на всё той же рвущейся на ружье ярости, что её магестру приходится сшибать медики, как у уличному мальчишке. "Успокойтесь, бастильера", дружески посоветовал Крестов и тут же добавил: "Если вас обижают исключительно низкие ставки, то всё впереди. Никто из нас не сомневается в вашей будущей блистательной карьере". Твари борготовы. Преподаватели, чтоп их? Даже Эддерли. Грегер глубоко вдохнул и выдохнул, напоминая себе, что шевариться заклятиями посреди академии крайне дурной тон, а в собственных коллег вдвойне. Хотя какие они ему коллеги после такого? Ну-ну, Грегер, мальчик мой, усмехнулся Эддерли. Не принимайте так близко к сердцу. Здесь всегда творится что-нибудь э-такое. Не вводите метро Бастильера в заблуждение, милорд, откликнулся Раверстан, снова отворачиваясь и с интересом оглядывая опустевший холл. Обычно всё намного хуже или интереснее. Как посмотреть? Вот когда я стал магистром. А вы, коллега, сами виноваты, слегка сварливо сообщил Крестов. Кто же становится магистром в 32 года? Кстати, Грегор, и вправду, отличная работа. Но если бы не вы, красные победили бы. Эддерли очень невежливо фыркнул, ухитрившись вместить в этот звук глубочайшие сомнения по поводу доблести боевиков и одновременно полную убеждённость в победе некромантов. Грегор даже мимолётно позавидовал подобной выразительности. Наверное, она приходит с практикой. А меня вот интересует другое, задумчиво сказал Раверстан, продолжая разглядывать что-то внизу. Ми лорд Эддерли. Ваш сын случайно не болен? Простоять всё время бідванный ё к краю и не вмешиваться это на него совершенно не похоже. Или это влияние Аранвена? Саймон, степенный сумагистр. Где? А вон, с удовольствием наобетничал магистр разумник указывая на дальний край холла, где троица адептов в тёмных мантиях перебегала от одного поваленного вазона к другому, явно что-то разыскивая, ещё и ревенгар с ними, как любопытно. Саймон рявкнул Эддерли, и Грегер молча поразился. Голос магистра раскатился по холлу без всякой магии. Ну и что всё это означает, молодые люди? с опасной вкратчивостью поинтересовался Эддерли через пару минут. Раверстан и Крестов, разумеется, молчали, не вмешиваясь в дело чужого факультета, а Грегор едва сдержал смешок. Дарра Аранвен, как всегда невозмутимый, стоял под возмущённым взором магистра почти величественно и уж точно с полным хладнокровием, словно идлийский док лучших кровей. Саймон Эддерли, напротив, напоминал пастушьчую овчарку полукровку. Опасная зубастая пасть, но невинные глаза, полные лёгкого удивления. В чём можно обвинить эту такую лапушку? И между ними разве что не подпрыгивал рыжий лохматый и кучерявый щеночек, воплощённая наивность и радость жизни. "Ой, а что-то случилось, да?" всем своим видом спрашивала Айлин Левингар, умилительно хлопая ресницами. Её огромные зелёные глазища радостно сверкали. Что-то интересное, да? Даже Крестов фыркнул, взирая на это прелестное безобразие. Адда с достоинством ответил: Прошу прощения, ми лорд. Мы выполняли лабораторную работу. Да, работу, влился Саймон, но поймал взгляд отца и смолк. А Ранвин также размеренно продолжил: Это был эксперимент в учебных целях, ми лорд. Мы наблюдали за результатами, и я их записал а потом мы решили найти опытный образец. К сожалению, он погиб. И предъявил сломанную и полурастоптанную розу. Живую. В среде зимы. Нет, ничего особенного, конечно, тем более в Академии, полный стихийников, но... Грегор пригляделся к розе. Ах, паршивцы! Но красиво, не поспоришь. «Лабораторная!» — протянул Эддар Литоном, не обещающим ничего хорошего, и тоже присмотрелся к Розе. «И кому же, позвольте узнать?» «Хэ!» — поспешно выступил вперед Грегор. «Полагаю, милорд-магистр, это моя вина». Равирстан издал странный звук, к которому Грегор предпочел не прислушиваться, а то все-таки придется вызвать эту разумническую змею на дуэль. Ну, хоть попытаться в очередной раз. Дальше все оказалось просто. Так просто что Грегор только диву давался. Неужели он в годы обучения был таким же безнадёжным балбесом? Эта троица и вправду из лучших побуждений и учебного рвенья зачеровала Розу, положил её на видном месте и спряталась, чтобы, как изящно выразился Аранвен, результаты наблюдений оказались максимально беспристрастными. Ну, конечно, не потому, про себя съязвил Грегор, что иначе могли бы сами обрести неприятности. Розу нашёл юный боевик с четвёртого курса. И тут же, даже не задумавшись, преподнёс девице Иллюзорнице. Девица поначалу сама расцвела, подобно розе, но почти сразу обнаружила, что подарок с подвохом. Благодарность, которую она попыталась прилепетать, обернулась набором нечленораздельных звуков. Решив, что над ней мерзко пошутили, Иллюзорница сломала подарок официонуме незадачливого ухажора, а тот огляделся вокруг, обнаружил медленно проходящую по своим делам парочку некромантов и решил, что это их подлых лап дело. Ну а что? Раз порча, значит, некроманты. Очень несправедливое и крайне предвзятое мнение о нашем факультете имел наглость сообщить Аранвен искренне обиженным тоном. На последней фразе Раверстан снова издал подозрительный звук, похожий на стон, и торопливо отвернулся. Крестов закусил губу, А Эддерли торопливо сказал: "Ну хватит, хватит. Ха. Мэтр Бестелььера, зачтите им лабораторную. Будьте добры". "Да, ми лорд магистр", кивнул Грегор. А заученённые беспорядки нахмурился Эддерли. "3 дня? Нет. Неделя отработок на конюшне после занятий. Ревингар, вас это не касается". "Ми лорд магистр", выпалила девчонка снова едва не подпрыгнув. «Но я тоже, тоже виновата! Можно мне тоже на конюшню? Я люблю лошадей, правда?» «Не сомневаюсь», — безнадёжно согласился Эддерли. «На конюшню, так на конюшню. Вон с глаз моих». Троицу словно ветром сдуло. Причём Грегор готов был поклясться, что ревенгар, поджавшую ноги, юные лорды просто унесли по воздуху, подхватив под руки, очень быстро — и, главное, отработанно, словно долго тренировались. Мерзавцы! — одобрительно и с некоторой завистью прокомментировал Крестов, а Равистан кивнул, сдавлено хрюкая и сотрясаясь от смеха. Достойная смена некоторым, — усталость язвил Эддерли, и Грегор на миг ему посочувствовал. А потом вспомнил, что эти трое — его личные адепты, значит... — Прошу прощения, милорды, — сухо поклонился он. — Меня ждут дела. Уже прошел половину галереи до лестницы и услышал за спиной голос просмеявшегося на конец Раверстана. — Предлагаю повысить ставки на следующий раз с коллеги. — Золотой флорин? Что ответили остальные, Грегор, скрипнув зубами, не расслышал.